Глава 11. Процесс горевания Травма — это потеря, как уже произошедшая, так и потенциальная. Мы переживаем потерю, если были лишены или вынуждены обходиться без того, что имели и ценили, чего-то, в чем мы нуждались, чего желали или ожидали. Небольшие потери и травмы происходят так регулярно и незаметно, что зачастую не воспринимаются как таковые. Тем не менее, любые утраты ведут к боли и несчастью. Эту череду болезненных чувств мы называем горем. Но можно также назвать ее процессом горевания. Если позволить себе пережить эти тяжелые чувства, дать им точное название и поделиться своим горем с безопасными и поддерживающими людьми, постепенно можно будет завершить горевание и освободиться от этих ощущений. Чтобы полностью проработать горе, требуется время. И чем больше утрата, тем дольше продолжается процесс. Для небольших потерь достаточно всего нескольких часов, дней или недель. Для умеренных работа может занять месяцы и годы. В случае серьезных утрат, время, необходимое для здорового завершения горя, обычно составляет от 2 до 4 лет и больше. Опасность неутолённого горя Неутолённое горе гноится, как глубокая рана, затянувшаяся лишь сверху. Оно словно карман уязвимости, всегда готовый порваться. Когда мы испытываем потерю или травму, она пробуждает в нас энергию, которую необходимо выпустить. Если разрядка не наступает, стресс накапливается и переходит в состояние хронического расстройства – которое Критцберг называет хроническим шоком. Без выхода наружу это хроническое страдание консервируется внутри нас в виде дискомфорта или напряжения, которые поначалу трудно распознать. Мы чувствуем или испытываем его через широкий спектр проявлений, таких как хроническая тревожность, давление, страх или нервозность, гнев или негодование, печаль, пустота, незавершенность, смущение, вина, стыд или, как это часто бывает у многих из тех, кто рос в проблемных семьях, онемение или полное отсутствие чувств. Все это может появляться и исчезать. Могут также возникнуть бессонница, острые тупые боли и другие соматические жалобы, а также полноценная психоэмоциональная или физическая болезнь, включая ПТСР. Короче говоря, если не оплакивать потери до конца и здоровым образом, приходится платить высокую цену. Если потеря произошла в детстве и нам не было позволено ее оплакать, некоторые из перечисленных состояний могут перейти во взрослую жизнь. У человека может выработаться склонность к разрушительному и саморазрушительному поведению, которое делает несчастными других и его самого порождает проблемы и способна вызывать кризис за кризисом. Если деструктивное поведение повторяется, мы говорим о навязчивом повторении. Это похоже на то, как если бы у нас было бессознательное побуждение или принуждение продолжать вести себя определенным образом, даже если такие поступки идут вразрез с нашими интересами. Дети, растущие в проблемных и неблагополучных семьях, несут многочисленные потери и зачастую не могут полностью их оплакать. Когда они пытаются горевать, они получают множество негативных сигналов, создающих серьезные препятствия к тому, чтобы чувствовать и говорить на эту тему. Об этом было сказано в шестой главе. В случае, если усвоенные в детском и подростковом возрасте правила и паттерны сохраняются у взрослого человека, изменить их нелегко. Тем не менее, исцеляя нашего внутреннего ребёнка, находя его, воспитывая и становясь подлинным «я», мы получаем шанс изменить это неэффективное поведение и явление. Так мы начинаем вырываться из уз повторяющегося ненужного смущения и страдания. Для начала нужно выявить и назвать наши потери и травмы, а потом вновь пережить их, пройти через скорбь и завершить эту работу, не пытаясь обойти или избежать ее, как мы поступали до сих пор. Начало оплакивания. Чтобы начать оплакивать утрату, можно выбрать любой из нескольких доступных способов. Вот некоторые из них. Первый. Определить, то есть точно назвать потери. Второй. Определить свои потребности. Третий, Определить свои чувства и поделиться ими. Четвертый. Работать над ключевыми проблемами. Пятый. Работать по программе выздоровления. Определить наши потери и травмы. Определить обиду, потерю или травму, особенно ту, которую мы заглушали, сдерживали или подавляли, бывает непросто. Еще сложнее выявить те из них, которые произошли давно. Рассказать о своей боли и опасениях полезно, однако простой беседы, психотерапии разговором не всегда достаточно, чтобы активировать чувство горя, связанное с неоплаканной утратой. Вот почему терапия, основанная на переживании опыта, может быть так полезна для активизации и облегчения работы с горем. Методы, основанные на переживании, в частности, групповая терапия, семейная скульптура и риск, связанные с реальными проблемами, позволяют сосредоточиться и спонтанно задействовать бессознательные процессы, которые в противном случае остались бы скрытыми от нашего обычного сознания. По некоторым оценкам, сознательно мы воспринимаем лишь 12% жизни и информации, остальные 88% — наш разум получает неосознанно. Техники, основанные на переживании, полезны не только для выявления, но и для фактической работы с болью утраты. Далее будут приведены примеры техник, которые можно применить для проработки неоплаканных обид, потери, травм в процессе исцеления нашего внутреннего ребенка. Первое. Рисковать и делиться особенно чувствами, с безопасными и поддерживающими людьми. Второе. Рассказывать свою историю, говорить о своем прошлом, в том числе рискуя и делясь. Третье. Прорабатывать трансфер. То, что мы проецируем на других, передаем им и наоборот. Четвертое. Психодрама, реконструкция, гештальттерапия, семейная скульптура. Пятое гипноз и родственные ему методики. Шестое. Встречи групп самопомощи. Седьмое. Работа по программе «12 шагов». Восьмое. Групповая психотерапия. Обычно это безопасная возможность найти поддержку и практиковать многие из этих техник. Девятое. Психотерапия для пар или семейная психотерапия. Десятое. Символ драма. 11. Работа с дыханием. 12. Аффирмации. 13. Анализ сновидений. 14. Арт, двигательная и игровая психотерапия. 15. Активное воображение, применение интуиции. 16. Медитация и молитва. 17 психотерапевтическая работа с телом, восемнадцатое – ведение журнала или дневника. Эти основанные на переживаниях техники следует применять в контексте полноценной программы выздоровления, в идеале под руководством психотерапевта или консультанта, который знаком с принципами исцеления внутреннего ребенка. Чтобы помочь в дальнейшем выявлении наших потерь, особенно неоплаканных, Я собрал несколько примеров, перечислив некоторые названия различных потерь и травм, которые испытывают как дети, так и взрослые. Потеря может быть внезапной, постепенной или растянутой во времени, частичной, полной, неопределенной или непрекращающейся, может случиться один раз или многократно, может накапливаться. Она всегда личная, но бывает и символической. Некоторые примеры потерь. Важный человек, близкие или значимые отношения. Расставание, развод, отказ, уход, оставление, смерть, аборт, мертворождение, болезнь, переезд, покидание детьми дома и так далее. Часть нас самих. Вид тела, болезнь, несчастный случай потеря трудоспособности, потеря контроля, самооценка, независимость, эго, ожидания, образ жизни, потребности, культурный шок, смена работы и так далее. Детство, здоровое родительское воспитание, удовлетворение потребностей, правильное поэтапное развитие, переходные объекты одеяло, мягкая игрушка и так далее, появление и потеря братьев, сестер и других членов семьи, изменение тела, например, в подростковом, среднем и старшем возрасте, угроза утраты, расставания или развод. Взрослое развитие, переходные периоды, включая средний и пожилой возраст. Внешние объекты, деньги, имущество. Личные вещи, ключи, бумажник и прочее, автомобиль, памятные предметы, предметы коллекционирования. Потеря — это всеобъемлющее переживание. Но поскольку мы сталкиваемся с ним постоянно, то часто просто не обращаем на него внимания. Тем не менее, это всегда угроза для самооценки. И всякий раз, когда мы ощущаем удар по ней, происходит потеря. Хотя потеря часто случается обособленно и незаметно, возникающая в результате горя, вызывает к жизни предыдущие неоплаканные утраты, которые вечно хранятся в нашем бессознательном, не знающем чувства времени. Тем самым прошлые потери или даже напоминания о них, как и текущие утраты, вызывают страх перед потерями в будущем. Резюмируем. Прошлые потери и расставания оказывают воздействие на текущие утраты, расставания и привязанности. И все эти факторы имеют отношение к страху будущих потерь и нашей способности формировать привязанности в будущем. Выявление неоплаканной потери — это начало освобождения от ее часто болезненной власти над нами. Поскольку оплакивание утраты имеет такое огромное значение при выздоровлении от алкоголизма, зависимости от других веществ, соалкоголизма, алкоголизма зависимости и иных последствий травмы, я рассмотрел 10 потерь, которые должны быть оплаканы в этих условиях. Эти примеры призваны помочь пострадавшим людям продолжать выявлять неоплаканные утраты. Стадии горя. Острое горе обычно проходит в своем развитии определенные стадии. Оно начинается с шока, страха, тревоги и гнева, затем более отчаяние усиливаются. Процесс завершается на позитивной либо негативной ноте, в зависимости от обстоятельств утраты и возможности ее оплакать. Некоторые потери при алкоголизме, химической зависимости, созависимости – а также у взрослых детей из семей алкоголиков и других проблемных и неблагополучных семей. Первое. Ожидание, надежды, убеждения. Второе. Самооценка. Третье. Элементы «Я» помимо самооценки. Четвертое. Образ жизни. Пятое. Мгновенное изменение состояния сознания или снятия боли с помощью алкоголя, наркотиков, или всплеска адреналина. Шестое. Непережитые в прошлом отношения. Седьмое. Незавершенные в прошлом стадии развития. Восьмое. Неоплаканные прошлые потери и травмы. Девятое. Изменения в текущих отношениях. Десятое. Угроза потери в будущем. Эти стадии или фазы можно описать более подробно, разбив их на компоненты. Стадия первая – шок, тревога и отрицание. Стадия вторая – острая фаза горя, включающая продолжающееся эпизодическое и идущее на убыль отрицание, физическую и душевную боль и стресс, противоречивые влечения, эмоции и порывы, поисковое поведение – к которому относятся постоянные мысли об утрате, навязчивая потребность говорить о ней и вернуть потерянное, ожидание, что что-то должно произойти, бесцельная ходьба и неусидчивость, потерянность, непонимание, что делать дальше, неспособность инициировать какую-либо деятельность, чувство замершего времени, неорганизованность, ощущение, что теперь не стоит жить, запутанность, чувство нереальности происходящего, страх, что все перечисленное – признаки психического заболевания, плач, гнев, вина, стыд, отождествление с чертами, ценностями, симптомами, вкусами и особенностями утраченного объекта, регрессия, возвращение к поведению и чувствам, характерным для более раннего возраста или связанным с предыдущими потерями и реакцией на них, Беспомощность и депрессия, надежда или безнадежность, облегчение, постепенное уменьшение боли и повышение способности справляться с ней, стремление найти смысл в утрате, появление мыслей о новой жизни без потерянного объекта. Стадия третья. Интеграция потери и горя. Если исход благоприятный, признание реальности потери и возвращение к физическому и психологическому благополучию, снижение частоты и интенсивности плача, восстановление самооценки, фокус на настоящем и будущем, возвращение способности наслаждаться жизнью, удовольствие от осознания, что на этом опыте можно учиться, реорганизация новой идентичности с возмещением потери, Воспоминание о потере вызывает не боль, а укол тоски и любовь. Если исход неблагоприятный, признание реальности потери с сохранением депрессии и острых и тупых физических болей, низкая самооценка, реорганизация новой идентичности с построением личности, для которой будет характерна уязвимость для других расставаний и потерь. Разбивать стадии на компоненты полезно, чтобы осмыслить и понять процесс горя. Однако эти компоненты не обособлены и непоследовательны. Обычно они не идут друг за другом в каком-то определенном порядке, а накладываются друг на друга и затрагивают различные перечисленные ранее области и проявления. Дане 28 лет. Она росла в семье активных алкоголиков, где в ходу было насилие. В позднем подростковом возрасте она сама начала выпивать, но 4 года назад, когда ей было 24, завязала и стала лечиться от алкоголизма. Она посещала нашу психотерапевтическую группу для взрослых детей-алкоголиков и детей из других проблемных семей приблизительно 2 года и добилась заметных успехов. со своим парнем, она призналась группе. «Мне очень больно. Мне обидно до глубины души». Я чувствую кошмарную пустоту. Я рассталась с ним две недели назад. На этой неделе я начала плакать и никак не могла успокоиться. Но я понимаю, что мне плохо не только из-за расставания с ним. Я потеряла ту маленькую девочку внутри меня. Я каждый вечер прихожу домой и плачу до тех пор, пока не усну». В глазах у нее появились слезы. Она сделала долгую паузу и добавила просто не могу поверить, что с той маленькой девочкой так обошлись. Но это так. Горе утраты, разрыв отношений с молодым человеком, спровоцировало у данной незавершенную скорбь по другой потере, связанной с жестоким обращением и подавлением ее внутреннего ребенка. Это показывает, что оплакивать не всегда так просто, как может показаться поначалу. Конечно, Дана долгое время оплакивала потерю внутреннего ребенка, но процесс был неполным. У нее наблюдалось навязчивое повторение. Она встречалась с человеком, который плохо с ней обращался. И почти год после вступления в психотерапевтическую группу не доверяла своему наставнику в АА и другим ее участникам. Постепенно, однако, Дана научилась рисковать, и понемногу рассказывать свою истинную историю. Теперь она начинает вырываться из оков ложного «я» и навязчивого повторения и исцелять своего внутреннего ребёнка. Чтобы проработать и оплакать боль, следует испытывать чувства по мере их появления и не пытаться их изменить. Горе тем самым требует активных усилий. Это изматывающий психоэмоциональный труд. Часто боль становится такой сильной, что мы стремимся ее избежать. Вот некоторые приемы, с помощью которых мы можем попытаться уйти от скорби. Продолжение отрицания потери, интеллектуализация потери, приглушение чувств, мышление мачо «я сильный, я сам с этим справлюсь», употребление алкоголя и других веществ, иные зависимости и привязанности, Продолжительные попытки вернуть утраченное. Хотя эти методы могут принести нам временное облегчение, уклонение от переживания горя только растягивает боль. На то, чтобы его избежать, обычно уходит столько же сил, сколько потребовалось бы, чтобы пойти вперед и оплакать потерю или травму. В то же время переживание чувств в процессе горя уменьшает его власть над нами. Исцеляя нашего внутреннего ребенка, мы можем заметить, что избегали проработки и оплакивания наших давних потерь и травм, и из-за этого сильно и долго страдали. Для некоторых из нас, возможно, сейчас настало время начать прорабатывать и завершать свое горе. Существует масса возможных способов облегчить переживание наших чувств по мере их возникновения. Несколько основанных на переживании техник я перечислил ранее в разделе «Определить наши потери и травмы». Первые две из них относятся к самым доступным для нас – рискнуть и поделиться своей историей, рассказать ее безопасному и поддерживающему человеку. Об этом мы поговорим в следующей главе.